Глава одиннадцатая. Узник камеры 47 Габриэль стоял спиной к подвесному мосту. Грудь его тяжело вздымалась. Рукоять фальшиона стала скользкой от пота. Руки его украшали не меньше полудюжины порезов. Глубокая рана зияла на боку. У Морумкади были отравленные мечи. Любая рана могла убить его. Но Габриэль не думал об этом. Он уже уничтожил шестерых крикунов. Четверых рассек на куски, двоих сбросил в пропасть за своей спиной. Но больше десятка тварей встали вокруг него полукругом, подняв мечи, сверкая желтыми глазами. Их дыхание, или что там у них заменяло дыхание, сипло вырвалось прорези масок, скрывавших их разлагающиеся черепа. Они могли только наступать, и их было больше. Так почему же они перестали атаковать? Ответ пришел одновременно со светом факела, который неожиданно вынырнул из тьмы и, колыхаясь на ходу, направился к задним рядам толпы. Крикуны расступились, пропуская секретаря. Коротышка тяжело дышал и промокал лоб кружевным фиолетовым платочком. «Ох, батюшки!» — пропыхтел он. «Ну и беготня! Неужели лучшего пути не нашлось?» Он махнул платочком в сторону крикунов. «Я полагаю, мои коллеги скрасили вам ожидания? Тогда давайте познакомимся. Гридли Кавендиш к вашим услугам!» Он поклонился и улыбнулся гнусной улыбкой. «А вас как прикажете величать, мой дорогой сэр?» Габриэль взвесил свои шансы достать секретаря прямым выпадом. Наверное, он смог бы это сделать, но при этом неизбежно открылся бы крикунам. Ну уже, ну уже, скользким и ласковым голосом пропел Кавендиш. Я же вижу, что вы человек твёрдый. Сбежали с корабля, запросто расправляйтесь с кем пожелаете, хоть с волками, хоть с крикунами, не говоря уже об этом хитроумном маленьком проходе за камином. Признаться, я чуть не проглядел его. Чуть-чуть, представляете? Какое счастье, что графиня, о, как она умна, Некоторое время назад соблаговолило рассеять тьму моего невежества парочкой простейших заклинаний, среди которых было и такое, что помогает выявлять потайные ходы и двери. Ах, какой блеск, какая предусмотрительность! Неудивительно, что детишки ее обожают. Итак, как вас зовут, сэр? — Подойди ближе, я тебе скажу, — ответил Габриэль. Секретарь захихикал и несколько раз стукнул себя кулаком по ноге, словно нашел шутку исключительно забавной. При этом он еще умудрялся энергично трясти головой. «И чувство юмора в придачу? Ну что ж, спасибо за приглашение, но мы-то с вами знаем, что у вас на уме, верно? Вот это длинная острая штуковина, да? Вот что вы задумали!» хм. Он ткнул скрюченным пальцем в клинок Габриэля, А затем зачем-то дотронулся до кончика своего носа. Габриэль заподозрил, что секретарь сумасшедший. «Хорошо, давайте без имен. Как насчет того, чтобы просто сообщить нам, куда подевались детки? В противном случае мне придется попросить моих подгнивших приятелей покромсать вас на гораздо более послушные кусочки». Лицо Габриэля осталось непроницаемым, однако мозг его лихорадочно работал. Графине были позарез нужны эти дети. Она так отчаянно хотела вернуть их, что бросила на поимку своего личного секретаря и отряд в двадцать рекунов. Практически всю стражу города. В чем тут дело? В связи детей с книгой или в чем-то еще? Может быть, эти дети чем-то очень важны? Габриэль почувствовал, что совершил ужасную ошибку, расставшись с ними. — Мне кажется, вы послали их через мост. «Хм, прямо в лабиринт? Очень опасный шаг, вам не кажется? Там так просто заблудиться!» Секретарь сделал осторожный шажок вперед. «Думаю, мы сможем заключить сделку. Эти дети ничего для вас не значат. Вы встретили их в лесу, пришли им на помощь, очень понятно. За крошками гнались ужасные зубастые волки. Любой на вашем месте сделал бы то же самое». «Но теперь помогите нам найти их! Сделайте это!» Он с присвистом засипел, пытаясь изобразить улыбку. «И графиня даст вам все, что пожелаете! Богатство, власть! О, она может быть очень щедрой!» Секретарь безрассудно сделал еще один шаг вперед. Один взмах клинка, и его голова слетела бы с плеч долой. Но Габриэль знал, что он успеет сделать всего один удар прежде чем на него кинутся крикуны. «Что тогда будет с детьми?» «Передай ведьме». «Да?» Человечек по фамилии Кавендиш жадно подался вперед. «Я до нее доберусь». Он развернулся и одним ударом меча перерубил веревки, на которых держался мост. В тот же миг настил рухнул в бездну, а Габриэль прыгнул следом за ним, оставив за спиной надсадные вопли секретаря. Он вытянул свободную руку вперед, вглядываясь в темноту. Но там не было ничего, только холодный воздух. И он падал. Он все испортил. Дети останутся беззащитны. Его народ... Габриэль с размаху ударился рукой о доску настила. Та выскользнула, но Габриэль ухватился за следующую, и тогда мост, упруго натянувшись под его тяжестью, понесся вперед. Габриэль всем телом врезался в каменную стену. Несколько секунд он висел неподвижно, восстанавливая дыхание. Он видел тусклый свет факела, горевшего высоко-высоко над противоположной стороной провала. Гулкий голос секретаря продолжал изрыгать проклятие. Внезапно, повинуясь какому-то инстинкту, Габриэль поджал колени, и в тот же миг меч хлестнул по доскам моста в том месте, где только что находились его ноги. Из темноты внизу на него смотрели желтые глаза крикуна. Должно быть, Морумкади прыгнул за ним и ухватился за одну из веревочных опор моста. Вложив меч в ножны, Габриэль начал карабкаться наверх. Сражаться с крикуном, болтаясь на мосту, было гиблым делом. Для начала нужно было выбраться наверх. «Габриэль!» Он поднял голову. В сорока ярдах выше, освещенное светом фонаря, над утесом свесилось бледное лицом младшей девочки Эммы. Недавнее сожаление о том, что он отослал детей в лабиринт, тут же сменилось раздражением. Габриэль уже открыл рот, чтобы как следует распечь Эмму, но тут Крикун сделал еще один выпад своим мечом, ткнув наконечником в каблук его башмака. Габриэль полез быстрее. Он не заметил, как лицо Эммы скрылось за краем утеса. Его здоровенные ступни не помещались между узкими просветами в досках настила, поэтому Габриэлю приходилось подтягиваться на руках. Миновав каждую доску, он отрывал ее и бросал в пропасть, чтобы затруднить дорогу своему преследователю, но он слышал, что мерзкое существо не отстает от него ни на шаг. «Габриэль!» Он даже головы не поднял. «Габриэль!» Голос звучал очень настойчиво и будто с усилием. «Габриэль!» Он нехотя посмотрел вверх, приготовившись как можно яснее дать ей понять, что сейчас не время для разговоров. Эмма стояла на краю скалы, с трудом удерживая в руках камень в несколько раз больше своей головы. Увидев, что он поднял взгляд, Эмма разжала руки. Габриэль всем телом отклонился влево, просвистев в нескольких тюймах от него — Камень с глухим хрустом обрушился на голову Крикуну и сбросил его с моста. Габриэль проводил глазами исчезающее в пропасти тело, потом снова посмотрел на Эмму. Девочка с улыбкой помахала ему рукой. «Все в порядке! Я его сшибла!» «Ох уж эти дети!» — подумал Габриэль. Он быстро преодолел остаток расстояния и подтянулся на край скалы. Девочка держала в руке фонарь, Глаза ее сверкали от восторга. Габриэль, все еще тяжело дыша, огляделся по сторонам. «Где твои брат с сестрой?» «Я от них сбежала!» «Я же сказал вам идти вперед! Нечего было возвращаться!» Ее улыбка погасла, лицо обиженно вытянулось. «Не с места!» — донесся через пропасть визгливый голос секретаря. «Именем графини!» «Идем!» — сказал Габриэль. «Нужно торопиться!» Он сделал шаг, Но девочка повернулась к нему спиной, скрестив руки на груди. «Я спасла тебе жизнь, и мне кажется, ты мог бы хоть спасибо сказать». Габриэлю очень хотелось сгрести ее в охапку и броситься в туннель. Секретарь и его Морум Кади с минуты на минуту могли отправиться на поиски другого пути через провал. И все-таки, совершенно неожиданно для себя, он улыбнулся. «Ты права, — сказал Габриэль, — я твой должник». Семма быстро покосилась на него, словно хотела убедиться, что он не насмехается. Потом кивнула. «Не за что! И никакой ты мне не должник! Мы квиты! А теперь, наверное, надо идти!» «Отличная мысль!» — согласился Габриэль, как будто не предлагал именно это несколько секунд тому назад. «Чего ты улыбаешься?» — насупила Семма. «Ничего». «Ну да, хорошо, давай!» Раздался свист, потом тихий щелчок, Эмма, хрипло охнув, стала оседать. Габриэль подхватил ее, прежде чем она упала. 20 дюймов черного древка стрелы торчали у нее из спины. Еще два дюйма выступали из живота. «Габриэль!» Глаза у нее сделались огромными и испуганными. Подхватив фонарь, Габриэль как можно быстрее и осторожнее взял девочку на руки — Секретарь надрывался с другой стороны пропасти. Судя по голосу, он распекал своих монстров. шш тихо прошептал Габриэль, когда Эмма начала всхлипывать от боли. «Ты теперь со мной!» И он понес ее в туннель. Им связали руки и ноги, на голову натянули капюшоны и крепко завязали. Все происходило в кромешной тьме поэтому Кейт не имела ни малейшего представления о том, кем были их похитители. Потом зажглись факелы. Кейт их не видела. Капюшон оказался чрезвычайно плотным. Однако чувствовала тепло и слышала треск пламени. Потом ее подняли, перебросили через плечо, и вся процессия дружно замаршировала куда-то. «Майкл!» — прокричала Кейт. «Ты здесь? Здесь!» Судя по голосу, он был в нескольких шагах позади нее. «Я в порядке!» «Тихо!» — рявкнул грубый голос. Прошел час, а может быть, даже больше. В такой темноте было легко потерять всякое представление о времени. Кейт больно натерла ребра о плечо своего похитителя, поэтому поерзала, пытаясь занять более удобное положение. Она быстро оставила тщетные попытки запомнить дорогу, по которой их несли. Теперь она знала только то, что каждый шаг уводит их все дальше и дальше от Эммы и от надежды когда-нибудь снова быть вместе. Ей приходилось кусать губы, чтобы не разреветься. Не хватало только, чтобы Майкл услышал ее плач и впал в отчаяние. Наконец, грубый голос отдал приказ остановиться. Кейт поставили на каменный пол. Капюшон развязали и сняли. Она заморгала, ослепленная светом факелов. Майкл был рядом с ней, капюшон с него тоже сняли. «Майкл!» — прошептала Кейт. «Ты в порядке?» «Да, ребра болят, но...» Он широко разинул рот. Кейт увидела, что глаза ее брата вдруг округлились до какого-то неестественного, почти пугающего размера. «Гн!» — пролепетал Майкл. «Гн!» «Майкл, что с тобой?» «Что?» «Гно!» Кейт обернулась. Ее глаза уже настолько привыкли к свету, что она ясно видела примерно дюжину невысоких коренастых и бородатых мужичков, толпившихся в туннеле. По большей части бородачи почти не обращали внимания на детей. Некоторые из них ели, другие были заняты разговором или точили свое оружие. Многие достали длинные тонкие трубочки и разжигали их. И все они, как отметила Кейт, были вооружены короткими мечами и устрашающего вида топорами, засунутыми за кольчужные пояса. «Они же гномы!» — выдохнул Майкл, с трудом выговорив эти три слова. «В самом деле, это были гномы, бородатые, в кольчугах и с топорами, иными словами, в точности такие, какими их всегда описывал Майкл. Кейт сама не понимала, почему ее так поразило то, что гномы существуют на самом деле». После того, как они с Майклом и Эммой убедились в реальности магии, было бы совершенно логично допустить и реальность существования гномов. Иными словами, Кейт оправдывала только то, что в последние дни голова у нее была занята другими вещами. «Я всегда знал!» — шептал Майкл. «То есть я не знал, я просто надеялся!» Он восторженно огляделся, шепча. «Гномы!» Один из гномов отделился от толпы, он был коренастый, впрочем, все гномы были такими, разве что в разной степени, с обветренным лицом и длинной рыжей бородой, заплетенной в аккуратные косы. Присев на корточки перед детьми, гном с негромким звяканием поставил свой шлем на пол и откашлялся. — А теперь? — Кейт сразу поняла, что это был тот самый голос, который отдавал все приказы. — Выкладывайте! Кейт растерялась. «Что выкладывать, сэр?» «Вашу историю», — ответил он, стаскивая железные рукавицы. «Как так вышло, что вы рыскали по нашей территории? Совершили незаконное, так сказать, проникновение». При словах «незаконное проникновение» толпа гномов взорвалась громким сопением и фырканьем. «Мы не проникали незаконно», — сказала Кейт. «Мы? Вы гном?» — выпалил Майкл. Рожебородый посмотрел на Майкла. По-своему расценив его широкую восторженную улыбку и ошеломленный взгляд, он решил оставить это очевидное замечание без внимания и снова повернулся к Кейт. «Ах, не проникали, значит? Выходит, у вас есть разрешение? Позвольте тогда на него взглянуть. Я так полагаю, вы имеете подорожную?» «Нет, но мы...» «Стало быть, подорожной нет?» «Нет». «Виза?» транзитные документы, волшебное золотое кольцо, врученное вашим предкам много веков тому назад королем гномов и дающие право свободного доступа во все гномьи владения. Это нет. В таком случае, дорогуша, ваше поведение попадает под определение «незаконное проникновение». Это второе и еще более выразительное «незаконное проникновение» было встречено уже более громким фырканьем собравшихся, «А теперь», — с явным удовлетворением произнес гном, «когда мы установили, что вы являетесь никем иным, как двумя мелкими нарушителями...» «Вы гномы!» — воскликнул Майкл. «Вы все!» рыжебородый гном приподнял бровь и кивнул на мальчика. «Он простак? Или как?» «Нет», — сказала Кейт. «Он нормальный, он...» Кейт не решилась прямо сказать, что Майкл без ума от гномов. Ей показалось, что Рожебородый... «Может принять это за подхалимство. Он производил впечатление колючего и недоверчивого типа. Он? Он просто никогда раньше не видел гномов!» «Ну что ж», — сказал гном, поглаживая свою бороду, «значит, сегодня у него великий день, верно? так какая причина заставила вас незаконно проникнуть в наши земли?» Раздались крики. «Точно, точно! Что за дело такое? Пусть отвечают нарушители эдакие!» «Мы не нарушители?» — возразила Кейт. «Мы заблудились!» «Вы слыхали, парни?» — крикнул рыжий гном через плечо. «Опять эта старая-престарая сказка про «Мы заблудились!» «Смотрите-ка, у нас тут парочка бедных заблудившихся ягняток!» Гномы оглушительно загоготали. рыжебородый покачал головой. «Надо было придумать что-нибудь получше, дорогуша, куда как получше. Последний малый, который вот так же будто заблудился, очень быстро попал куда надо, очень быстро, прямиком на лезвие моего топора». С этими словами гном подпрыгнул, выхватил из-за пояса топор и описал широкую дугу над головами детей, да так низко, что Кейт и Майкл почувствовали, как их обдало ветром. Кейт не знала, какие у них с Майклом при этом сделались лица, но, очевидно, именно такие, какие требовалось, поскольку гномы залились громовым хохотом и принялись хлопать себя по коленкам. Кейт впервые подумала, что совсем не такого поведения она ожидала от гномов. «Хватит смеяться!» — крикнула она. «Это совсем не смешно!» Разумеется, от таких слов гномы еще пуще развеселились. «За нами гнались крикуны!» Тишина рыжебородый гном посерьезнел и наклонился к ней. «Крикуны, говоришь? На гномьей земле?» Кейт кивнула. «Что ж, давайте выслушаем эту небылицу. Только рассказывай побыстрее, да постарайся не городить слишком много враг». «Это не враги!» — воскликнула Кейт, соображая на ходу, о чем лучше умолчать. Она рассказала гномам, что они были в плену у графини, но сумели сбежать. Сказала, что, убегая, Они по ошибке забежали в старый рудник. За ними погнался отряд крикунов. Спасаясь, они забежали на веревочный мост, а оттуда попали в лабиринт, как удачно назвал систему ходов и коридоров Майкл. В лабиринте они заблудились и потеряли свою младшую сестру. Кейт ни словом не упомянула ни о Габриэле, ни о книге, ни о том, что они явились из будущего. «Сестру, значит», — сказал гном. «Выходит, у нас тут еще одна из вас». «Да». Она младшая. Вы должны позволить нам найти ее. Вот что я вам скажу. История ваша полна небылиц и недоговорок. Это сразу понятно. Но я согласен, что дитя не должно плутать по туннелям в одиночестве. Пусть даже бесчестное и беззаконное дитя. Лучше бы ему сидеть в нашей подземной темнице. Целее было бы. Но теперь, вне всякого сомнения, ваша сестра уже попалась в лапы Салмактару. «Салмактары», — прошептала Кейт, вспомнив чудовище, о котором рассказывал им Габриэль. «Ужасное, безглазое, с огромными ушами, как у нетыпыря, и когтями, которые крошат камни и кости. Я думала, они живут глубже под землей. В последнее время они что-то осмелели, пробираются на нашу территорию, поэтому мы постоянно патрулируем окрестности». Лицо гнома потемнело. «Это все она, колдунья!» «Скверно это все, а этот жалкий!» Он осекся, пробурчав себе под нос несколько неразборчивых слов, из которых Кейт расслышала только «король», «колдунья» и «незаконно рожденный». «Сударь!» — сказал Майкл, неожиданно бухаясь на колени. «Боюсь, мы неправильно представились вам. Меня зовут Майкл П., а это моя сестра Кэтрин». «Мы одиноки и в большой опасности, и во имя короля Ингмара Доброго мы смиренно предаем себя вашему милосердию и умоляем не оставлять нас в час великой нужды!» Гномы обомлели и уставились на него. Ей тоже была потрясена, а потом, один за другим, гномы вновь покатились со смеху. «Нет, вы слыхали?» — трикнул Ржебородый своим товарищем, которые так громко гоготали, что ничего не слышали. «Во имя короля Ингмара Доброго!» — передразнил он, тряся головой и вытирая слезы. «Нет, это уже слишком! Слишком!» Майкл был явно растерян и слегка задет. «Ну-ну!» — сказал рыжебородый, опуская короткопалую руку ему на плечо. «Мы же просто веселимся! Высказался ты отменно красиво и вполне по протоколу, да только слегка старомодно, только и всего!» И, признаться, мы слегка удивились, услышав такие слова от человеческого мальчонки вроде тебя. «Вижу, ты немного знаком с нашей историей». «Да», — пролепетал Майкл, — «с вашей историей, с вашими традициями. Я знаю, что нужно приносить с собой, если идешь гному на дружеский ужин. Знаю нормы гномьего наследственного права. Я помню наизусть семнадцать гномьих застольных песен. Я знаю все про гномов». «Вот как?» — рыжебородый приблизил лицо к Майклу. «Тогда скажи мне, мальчонка, что гномы ценят превыше всего?» Кейт ожидала, что Майкл назовет трудолюбие, мастерство, верность долгу или какое-нибудь другое качество, о которых он вечно разглагольствовал. Но он сказал нечто такое, чего она никогда от него не слышала, и он произнес это очень тихо. «Я могу ответить на этот вопрос?» «Это то, что мне больше всего нравится в гномах. Превыше всего вы цените семью». Кейт показалось, что пол ушел у нее из-под ног. «Клан, — продолжал Майкл, — и семья — это основы гном его общества. Вы заботитесь друг о друге. Если кто-то становится членом вашего клана, то это уже на всю жизнь, и вы никогда, никогда его не бросите. Никогда!» Кейт почувствовала подступающие слезы. Все эти годы, все эти бесконечные разговоры о гномах, а она только сейчас поняла. Семья, которая никогда тебя не покинет. Если бы у нее не были связаны руки, она обняла бы Майкла и сказала бы ему, что они с Эммой всегда были и будут для него такой семьей. «Прямо в яблочко!» — сказал Рожебородый. Кейт видела, что остальные гномы за его спиной одобрительно закивали. «Ну откуда ты все это знаешь? Пусть ростом ты невелик, но я не вижу в тебе ничего гномьего!» «Ой, если вы поищите у меня в рюкзаке...» Майкл развернулся, чтобы подставить им рюкзак, и гном, сунув туда руку, вытащил маленький толстый томик, который Кейт узнала с первого взгляда. Гномий и сборник Дж-Дж-Гринлифа!» — вскричал их бородатый поработитель. «Как же! Отлично знаю эту книгу! Старина джи, джи был очень мудрым гномом!» «Стойте! Вы хотите сказать...» Майкл чуть не лопался от счастья, что Джи-Джи был гномом? «Мою книгу написал настоящий гном?» «Был ли джи, джи гномом? Нет, вы только слыхали!» «Ясное дело, он был гномом! Гномея некуда! А его книга входит в программу обязательного чтения для каждого маленького гнома!» но я никак не возьму в толк, как она могла попасть в руки человеческому мальчонке. «Это книга моего папы, он оставил ее мне, это единственное, что у меня от него осталось». В туннеле вдруг стало очень тихо. «Честно говоря, я его совсем не помню, по-настоящему. Эта книга — все, что я о нем знаю». Прошло довольно много времени, прежде чем Рожебородый снова заговорил, И на этот раз голос его прозвучал очень мягко. «Должно быть, интересный был человек, твой отец. Я начинаю думать, что ты не такой уж дурачок, каким мне поначалу показался. Тогда последний вопрос. Что ты думаешь об эльфах?» Кейт увидела, как все гномы слегка подались вперед, впившись глазами в Майкла. «Ну, честно говоря, — ответил Майкл, — мне кажется, они глупые». Толпа оглушительно взревела, а потом Рожебородый, а за ним еще шесть или семь гномов, подскочили к Майклу, и каждый от души хлопнул его по плечу. — Глупые! Лучше не скажешь! — завопил Рожебородый гном. — Жалкие бахвалы, Вот кто они такие! Несколько гномов тут же принялись передразнивать эльфов, изображая, будто расчесывают волосы, приглаживают брови, красят ресницы и ходят на цыпочках. Кейт начала подозревать, что какими бы глупыми не были эльфы, гномы определенно превзошли их в этом качестве. «Ты хороший мальчонка!» — объявил гном. «Меня зовут Робби Маклаур, и я чистого сердца протягиваю тебе руку дружбы. Ах да, у тебя же руки связаны. Но тогда...» — он еще раз с размаху хлопнул Майкла по плечу. «Значит, — сказала Кейт, — теперь вы нас отпустите?» «Да нет, дорогуша, боюсь, что не могу этого сделать!» «Видишь ли, наш король издал указ, все нарушители границы должны быть задержаны и посажены в темницу, где будут сидеть, пока его королевское величество лично их не допросит». «Но ведь мы, — сказал Майкл, — не опасные, и мы нарушили границу только потому, что заблудились?» «Верно, — кивнул Робби Маклаур, — а может и неверно». «Давайте-ка раскинем мозгами. Вы только что сказали, будто перебежали через подвесной мост и попали в лабиринт. Что ж, так и есть. Вы впрямь прошли через лабиринт, выстроенный к слову сказать, величайшими гномами-архитекторами много веков тому назад. Да знаете ли вы, что в этом лабиринте можно проплутать всю жизнь, а то и 10 жизней, не найдя выхода? Но вы двое вошли в него с одного конца» а вышли прямиком напротив нашей секретной двери. Вы хоть понимаете, каковы шансы на такую удачу? Да я бы с чистым сердцем поставил деревянный галеон на то, что такому сроду не бывать. Но смотрите-ка, вам каким-то образом это удалось? Каким же образом, а? Нам просто повезло, — пожала плечами Кейт. дном потряс коротким пальцем, похожим на обрубок. «Нет, девочка, ты что-то скрываешь». Кейт хотела было возразить, но гном предупреждающе поднял руку. «И вот что я вам еще скажу! Я терпеть не могу колдунью и ее крикунов и считаю все союзы с этой нечистью предательством славных гномьих традиций! Но постойте, — перебила Кейт, — вы сказали «союзы», значит, вы работаете на колдунью, но как же?» Рожебородый гном взметнул свой топор, и с такой силой грохнул рукоятью об пол, что расколол камень. Земля содрогнулась под ногами у Кейта и Майкла. Только что беспечно болтавшие гномы разом притихли, и долгое эхо облетело притихший туннель. «Я повторяю еще раз!» — прорычал Робби Маклаур. «Я не работаю на ведьму!» Глаза его потемнели от гнева, и Кейт на какой-то миг до смерти перепугалась. Но гном очень быстро успокоился и с глубоким вздохом отвел глаза. «Однако она и наш король достигли некоторого взаимопонимания». «Он разрешает ей копать, да?» — спросил Майкл. «Копать, чтобы... чтобы найти то, что она ищет. Он разрешает ей проводить раскопки в ваших землях». «Угу», — кивнул гном. «Значит, вы должны нас отпустить», — сказала Кейт. «Вы ведь понимаете, что это плохо». Гном покачал головой, а потом понизил голос так, чтобы его могли услышать только Кейт и Майкл. «Нет, девочка, ибо хоть сам я, возможно, и не согласен с политикой нашего короля и даже считаю его пьяницей, стыдобищем и величайшим бедствием, постигшим славный народ гномов за всю его тысячелетнюю историю, но его приказы остаются приказами, а я не тот гном, что может ослушаться своего короля» поэтому нет, я не отпущу вас. Но, — взмолилась скейт вы не могли хотя бы послать кого-нибудь из своих людей на поиски нашей сестры. Если эти салмак-монстры действительно рыщут по туннелям, она не должна скитаться там одна. В этом ты права, но я не могу послать своих солдат в спасательную экспедицию ради какой-то нарушительницы. Что будет, если двое или трое моих парней столкнутся с целой шайкой салмактаров? Я скажу тебе, что будет. Гном-кебаб на закуску для нечисти. Как бы я объяснил это контрольной комиссией? Мне очень жаль, но вашей сестре придется рассчитывать только на удачу. Кейт пришла в ярость. Горячие слезы потекли у нее по щекам. И после этого вы говорите, что заботитесь о семье? Неправда? Вам наплевать на семью? Это не так, девочка. Просто я забочусь о своей семье а не о твоей. Затем он сунул гноми и сборник в рюкзак Майкла, натянул металлические рукавицы и кивнул двум гномам, которые тут же взвалили детей на плечи. Промаршировав по туннелю, отряд свернул за угол и вышел в большую комнату, в конце которой находились две большие железные двери, охраняемые двумя гномами. Выгнув шею, чтобы посмотреть через плечо несшего ее гнома, Кейт разглядела, что двери украшены великолепной чеканкой, изображавшей очень красивого гнома с пышной бородой, блестевшей в свете факелов. Когда они подошли ближе, Кейт поняла, что сверкание исходит от сотен великолепных бриллиантов. Не останавливаясь, рыжебородый гном громогласно объявил, «Капитан Робби Маклаур вернулся с двумя пленниками короля Хэмиша!» Караульные гномы грохнули тупыми концами ратович своих копий в пол. Огромные двери распахнулись, и Кейт увидела за ними еще одну комнату, а в дальнем ее конце еще одни распахнутые железные двери, а за ними новую комнату с железными дверьми, а дальше еще и еще. И все двери были распахнуты, и все как одна — украшены чеканкой, изображающей все того же прекрасного бриллианта-бородого гнома. Их с Майклом несли из комнаты в комнату, и стражи вытягивались по стойке смирно рядом со своими копьями, которые были в два раза длиннее их, и салютовали капитану Робби Маклауру. Все железные двери сами собой захлопывались и запирались за их спинами, а когда отряд подошел к последним дверям, Кейт увидела, что они очутились возле огромного каменного моста, украшенного двадцатифутовыми статуями грозных гномов, вооруженных боевыми топорами. Мост изгибался над огромной пропастью, откуда лился сияющий белый свет, озарявший все вокруг. «Капитан — Капитан! — крикнул Майкл, прерывающимся от толчков голосом. — Откуда идет этот свет? — Из дворца короля Хемиша! — ответил гном. Вся его крыша инкрустирована бриллиантами, по личному его величеству распоряжению и проекту, к слову сказать. Судя по тону капитана Робби, сам он не слишком одобрял бриллиантовые крыши. Полюбуйтесь ими вблизи, когда король будет вас допрашивать. Думаю, до этого дойдет лет через пятьдесят, не раньше. «Что?» — воскликнула Кейт. «Гномы живут сотни лет», — сказал ей Майкл. «У них другие отношения со временем, чем у нас». «Прекрасно!» – прошептала Кейт. «Просто прекрасно!» Перейдя мост, они вошли в очередной туннель, а оттуда их понесли вниз по крутой лестнице, которая все не кончалась и не кончалась, так что Кейт пересчитала каждую ступеньку болезненным толчком ободетая кольчугой плечо своего конвоира, пока, наконец, они не очутились в каменном коридоре, освещенном развешанными по стенам факелами. Гномы, мимо которых они проходили, были совсем не похожи на веселых товарищей Робби Маклаура. Эти стражи носили темные плащи с капюшонами, скрывавшими их лица, и не поднимали глаз от земли. Причем Кейт показалось, что воины капитана Маклаура тоже избегали встречаться с ними взглядами. «Тюремщик!» — прогремел Робби Маклаур. «Я привел королю двух нарушителей границы!» «Камера 198 девяносто свободна», — последовал ответ. «Тамошний сиделец помер сегодня утром. Или на прошлой неделе. Мы только что обратили внимание на запах». «Мм, но тело, я полагаю, все еще там? Где же ему быть? Но я вытащу его в ближайшие дни. А до этого он вряд ли потревожит твоих пленников», — сказал тюремщик и загоготал над своей шуткой. Кейт покосилась на Майкла. «Ничего». Как только они останутся одни, она выложит ему на чистоту все, что думает о гномах. «Почему бы не поместить их в камеру 47?» — спросил Робби Маклаур. «Адам уже есть свой сидельщик, очень опасный узник, а твои пленники, как я погляжу, довольно хлипкие на вид». «Нет, я хочу поместить их в сорок седьмую тюремщик. Да-да, это для них самое подходящее место». «Если этот твой злодей сделает их шелковыми, так оно и лучше. Очень пригодится, когда дело дойдет до допроса». «И то верно, капитан. Тогда сюда!» Кейт услышала, как ключ загремел в замке, а потом их с Майклом потащили в низкую дверь мимо Робби Маклаура, который склонился над столом и расписывался в каких-то документах. «Прошу вас, капитан!» — закричала Кейт. «Мы лучше посидим в камере 198, пожалуйста!» Но Робби Маклаур даже головы не поднял, а потом узников протащили в проход, и дверь за ними захлопнулась. Тюремщик повел их по сырому, освещенному факелами коридору. Кейт и Майкл видели железные двери с двух сторон прохода, слышали стук, топот, царапанье и жалобы, доносящиеся из камер. Они снова спустились по ступенькам, свернули за угол, сошли еще по одной лестнице, миновали совсем узкий коридор и остановились. «Ну вот», — сказал тюремщик, — «камера 47 гном Гномы поставили Кейт и Майкла на пол и перерезали веревки, связывавшие их руки и ноги. Тюремщик побарабанил по двери дубинкой. «Эй, ты там! Отойди от двери и не вздумай шутки шутить!» «Я к тебе еще двоих запускаю!» Он подождал, но за дверью все было тихо. Тогда тюремщик вставил в замок ключ, быстрым движением повернул его и, распахнув дверь, прошипел «Давайте!» Двое гномов впихнули Кейт и Майкла внутрь и захлопнули за ними дверь. Кейт услышала, как повернулся в замке ключ и засов с лязгом встал на свое место. Внутри было тихо, спокойно, и совершенно непроглядно, темно. Они упали на каменный пол, кое-где присыпанный соломой. Кейт нащупала руку Майкла. «Майкл?» – прошептала она. «Ты цел?» «Угу, кажется». Стараясь не шуметь, они поднялись на ноги. Кейт изо всех сил всмотрелась в темноту. Кто-то был здесь вместе с ними, кто-то очень опасный, как сказал тюремщик, но кто? Видит ли он их?» «Что будем делать?» — прошептал Майкл, и Кейт поняла, что он в панике. Из дальнего конца камеры донесся какой-то шум. Было похоже, что кто-то или что-то встает с пола. «Не приближайся!» — закричала Кейт. «Я тебя предупреждаю! Стой, где стоишь!» Но неизвестный приближался. Они слышали негромкие шаги, шуршавшие по соломе. Кейт и Майкл пятились назад, пока не уперлись спинами в холодную железную дверь. «Я сказала, стой! Или я? Я?» Но прежде чем Кейт успела придумать какую-нибудь убедительную угрозу, неизвестный заговорил. «Может быть, попробуем обсудить, с чем мы имеем дело?» Кейт застыла. Этот голос, почему он показался ей знакомым? В темноте вспыхнуло пламя, и фигура человека выступила из кромешной тьмы. Сначала Кейт решила, что у него фонарь. Потом, когда он подошел ближе, она поняла, что он держит открытый огонь в горсти. Но не это заставило ее тихо охнуть от удивления. Ее поразило не пламя, а лицо этого человека. «Ну, ну», — сказал доктор Станислав Спим, — «итак, что мы имеем?»